Глава 14. Утром меня разбудил Ари. При этом арта в комнате не обнаружилась. Никак с Анхайлегом не договориться, что ли, или уже успел куда-то по другим делам убежать, сонно размышляла я, пытаясь собраться с силами и встать с кровати. Тень, шевелись быстрее, поторопил Ари. По расписанию сейчас практику у Савели. Она и так не сахар, чтобы за опоздание лишнего зомби препарировать. Довод брата звучал разумно и, главное, стимулирующе. Мигом подскочив, я помчалась в ванную умываться, а спустя несколько минут уже выбежала в коридор. Привычно кивнув Дарану, мы поспешили вниз по лестнице. Вставший практически родной, зомби-разделочной аудитории уже находился одинокий визор. Увидев нас... Сидевший до этого момента со скучающим видом, парень неожиданно подскочил и радостно воскликнул. «Наконец-то вы вернулись!» Честно признаться, такого бурного изъявления чувств от сокурсника я не ожидала. Впрочем, спустя мгновение все стало на свои места. «Что? Неужели Савелий настолько сильно зверствовал?» Подозрительно поинтересовался Ари. «Не то слово!» С несчастным видом простонал визор. «Демоновых первокурсников полно, а материалов для них не хватает. Мы с Савелием в этой аудитории сутками торчим. Двайна, свидетель, мне эти заготовки тушканов уже снится начали!» «Чувствую, теперь они нам всем снится будут», — помрачнев протянула я. «От воспоминаний процесса подготовки к зомбированию меня непроизвольно замутило». Несмотря на то, что завтрак мы благополучно пропустили. Эх, где бы добыть еще нейтрализатора? Поразмыслить на эту тему я не успела, так как в этот момент на пороге аудитории появился сияющий Савелий. «Дорогие мои, появились-таки, наконец!» Глядя на нас, Сари обожающим взглядом поприветствовал он. «Мы с эльфом одновременно сглотнули и неуверенно кивнули, «Надеюсь, вы в добром здравии», — уточнил магистр с искренней заботой. «Да», — рискнула ответить я. «Изумительно. В таком случае, в честь этого знаменательного дня сообщаю, сегодня заготовки зомби у нас не будет», — возвестил наш невероятный куратор. «Это что же, Савелий впрямь так о нас беспокоился? Не веря своему счастью, мы изумленно переглянулись», после чего визор облегченно выдохнул и озвучил общее «Ура!». «Сам рад!» — магистр удовлетворенно потер руки. «На днях Ханхайлигу подписали разрешение на изъятие трех скелетов для Академии взамен испорченных. И сегодня, раз вы все в сборе, мы этим делом наконец-то сможем заняться». Мы снова переглянулись, но уже с некоторой опаской. хотя, честно говоря, сложно было представить что-то хуже зомби-заготовок. «Ура!» — на всякий случай неуверенно переспросила я. «Вне сомнения!» — подтвердил Савелий с широкой улыбкой, от которой мне стало как-то не по себе, а потом начал отдавать распоряжение. «Тень, ты пока сходи к Тарию и попроси подготовить три набора номер 17 и перенеси их сюда в аудиторию, а мы пойдем выкапывать трупы». «Выкапывать?» — нервно переспросил визор. «Ну да», — Савелий кивнул. «В магистрате нам, конечно, разрешение на изъятие скелетов подписали, но не думаешь ли ты, что нам еще и трупы подобрать и душевные откопают? Но я думал, мы покойников из морга возьмем». «Какой морг?» «И не мечтай», — магистр с грустью вздохнул. «Свежих трупов нам никто никогда не даст». Как ни печально, но практически у всех покойников есть родственники, или на первый взгляд нет, но в любой момент могут объявиться. А лишние проблемы управленцам не нужны, нам со Скрипом выдали разрешение на трех разбойников, и то лишь после того, как Володорн подтвердил, что запросов по их личностям в течение полугода не было точно». «Короче, тень, подготовь все к нашему приезду. Ари, визор, марш к хозяйственникам за лопатами. Я жду вас на телеге у ворот факультета». Получив указание, мы с ребятами дружно вышли в коридор и разошлись по указанным маршрутам. Правда, направляясь на ведьмаческий факультет, я вспоминала счастливую улыбку Савелия и с каждой минутой все больше терзалась сомнениями. Наконец, не выдержав, обернулась к следовавшему за мной Даррену и поинтересовалась – «Слушай, а ты совершенно случайно не знаешь, как делают заготовки скелетов?» «Знаю». Высший поморщился. «Но я вроде уже говорил вам, Миали, что не в восторге от этой области некромантии». «То есть я права, и это весьма противно», — понятливо пробормотала я. «Более чем», — подтвердил Даррен, а потом недоверчиво прищурился. Только не говорите, что ваш маньяк-куратор решил устроить практику по этой теме. «Решил». Я тяжело вздохнула. Ребята уже за трупами поехали, а меня вот к ведьмакам за какими-то очередными зельями отправили. Дарана передернула. Выше тяжело вздохнул, а потом мрачно посоветовал. «В таком случае, Миали, рекомендую вам на обратной дороге заглянуть к целителям». «Зачем?» — не поняла я. «За противорвотным», — коротко ответил вампир. После этого совета мне окончательно поплохело. В лабораторию, где работал ведьмак, я зашла с кислым лицом и в отвратительном настроении. «О, тень! Судя по внешнему виду, ты за выпивкой!» Узрев мою недовольную физиономию, хохотнул ведьмак. «А? Нет!» Я опомнилась и тяжело вздохнула. Хотя, может, к вечеру она мне и впрямь понадобится. «Тут такое дело. В общем, Савелий просил тебя выдать нам три набора номер 17». у протянул Тарий, мгновенно скривившись. «Никак на скелеты квоту выписали». «Угу», — печально подтвердила я. «Тогда сочувствую. Это и впрямь хреновая новость», — окончательно добил ведьмак остатки моих надежд на лучшее и направился к шкафам. «Сейчас, где-то тут они были», — перебирая склянки, пробормотал он. «А, вот, только хм, тень, у меня всего два, так что третий тебе придется подождать. Не так часто они требуются», — обернувшись ко мне, пояснил Тарий. «Ждать так ждать, я не тороплюсь», — покорно кивнула я, села на стульчик и постаралась не мешать. а буквально через несколько минут узнала причину, по которой даже Тарий не любит этот набор. Отготовившегося готовившегося зелья исходил настолько противный запах, что захотелось сбегать за противорвотным прямо сейчас. Видимо, лицо мое отразило нечто ну совершенно жалкое, так как, едва взглянув в мою сторону, Тарий ткнул пальцем в один из шкафов и быстро произнес. Тень там, в нижнем ящике справа, нейтрализатор. Только не зеленей, два и на ради. Мне еще твоего обморока тут для полного счастья не хватает. Как ужаленная, я подскочила к указанному ящику и схватила знакомый бутылек. И лишь, отковырнув непослушными пальцами крышечку, смогла спокойно вдохнуть и выдохнуть. Нейтрализатором пришлось попользоваться еще не раз и не два. Омерзительный запах в лаборатории исчез лишь после того, как зелье было принудительно остужено и перелито в темную склянку. Собрав еще несколько необходимых ингредиентов, Тарий протянул их мне со словами. «Держи и передай Савелию лично от меня, что он садист». Уложив в сумочку три комплекта скляночек и колбочек, я с искренней завистью покосилась на ящик, из которого доставала нейтрализатор. Там стояла еще одна порция. Заметив этот взгляд, Тарий вздохнул и обреченно сказал: "Забирай". И с Сарей поделиться не забудь. Пусть этот ушастый помнит, кому обязан. Радостно пискнув слова благодарности, я ухватила вожделенный пузырек и поспешила удалиться. Времени на подготовку оставалось мало, а за противорвотной микстурой все же следовало зайти. Посещение целительского факультета прошло достаточно быстро, и на факультет некромантии я вернулась, что называется, во всеоружии. Возвращение Савелия и ребят долго ждать не пришлось. Я едва успела расставить на лабораторном столике затребованные магистром наборы, как дверь распахнулась, и вошли Ари с визором. Следом за ними, под чутким руководством магистра, скелеты одну за другой вкатили три тележки с накрытыми тканью трупами. Ребята выглядели, мягко говоря, безрадостно. Так что, едва Савелий отвлекся на проверку склянок, я подошла к ним поближе и шепотом уточнила. «Что, такие противные трупы?» «Дело не в трупах», — мрачно ответил эльф, с явным неудовольствием разглядывая собственные перепачканные в земле руки. «Просто наш куратор обладает специфическим чувством юмора». После чего мне быстро поведали подробности похода. Оказывается, на кладбище Савелий то ли случайно, то ли из вредности никак не мог сориентироваться по карте о правильном расположении предоставленных покойников. В результате, когда Ари с Визором уже раскапывали вторую могилу, этот садист еще раз пересмотрел план кладбища и, сияя счастливой улыбкой, заявил, что ошибся. Мол, закапываем парни эти могилы обратно, кажется, нужно нам угол в другой стороне. «В итоге мы пять могил раскопали, закопали», — подвел итог визор и зло покосился на Савелия. «Физические упражнения на свежем воздухе еще никому не вредили», — выпрямляясь, с ухмылкой откликнулся тот. «Идите сюда, пора приступать к работе». И едва мы приблизились, Савелий начал демонстрацию того, как при помощи нехитрых инструментов, а кривой скальпель, ножовка и щипцы, отслаивать мясо от костей. «Конечно, самый быстрый способ, который используют, к примеру, охотники, это выварка костей», — по ходу дела рассказывал магистр. «Однако у нее есть существенный недостаток. Кость становится хрупкой и к тому же приобретает желтоватый оттенок». Но ну, поскольку нам нужен крепкий и эстетически приятный глазу рабочий экземпляр, мы прибегаем к специальным растворам». Он отложил инструменты и, надев перчатки, взял первую из ожидавших на столике бутылочек. Подойдя к глубокой наполненной водой миске, Савелий вылил в нее содержимое склянки, попутно пояснив, что зелье в чистом виде не применяют. после чего подогрел зловонную жидкость и стал при помощи толстой кисти аккуратно наносить ее на кости, при соприкосновении с которыми раствор сразу вспенивался. От этого мерзкий запах в аудитории усиливался настолько, что даже нейтрализатор не справлялся, а противорвотное зелье было распито нами саре и визором на троих в первую же минуту. Тем временем... Словно бы и не замечая наших мучений, Савелий тщательно и увлеченно счищал пену влажной губкой. При этом на губах его играла искренняя довольная улыбка человека, занятого самым любимым на свете делом. Покончив с первичной очисткой, магистр добавил в раствор несколько капель из третьей бутылочки, выданного тареем набора, высыпал туда же зеленоватый порошок и окунул в получившуюся смесь первую кость. Не прошло и нескольких секунд, как та оказалась идеально отбеленной. «Ну и последний этап — зачаровывание!» Удовлетворенно разглядывая творение рук своих, продолжил вещать Савелий. «В принципе, тут уже ничего сложного. Вам будет необходимо лишь нанести несколько символов на каждую из костей комплекта». <как> «На каждую?» — поперхнулся визор. «Но у человека их больше двухсот». «Ой, брось!» — отмахнулся магистр. «Вот мне при дворе Карминии помнится, костяного дракона заказывали». И «Ничего, сделал, хотя у той рептилии костей в несколько раз больше было, и все зелья самому варить приходилось. А ты из-за такого пустяка ноешь». И после этих слов я окончательно поняла две вещи. Во-первых, Выдержка у Савелия потрясающая. И характер своего учителя Анхайлига он перенял стопроцентно. А во-вторых, лично я ненавижу некромантию. В свою комнату я вползла поздно вечером, еле волоча ноги от усталости. При этом уже не сдерживаясь, вслух костерило все на свете, начиная с многочасовой гравировки на костях и заканчивая первокурсниками, которые портят учебные материалы. Пропитавшийся въедливый вонью балахон хотелось как минимум сжечь, но за неимением второго экземпляра пришлось ограничиться сбрасыванием его в тазик с мыльной водой. Быстро приняв душ, я откупорила последнюю бутылочку нейтрализатора и приступила к стирке. «Ненавижу некромантию!» — прошипела я с ожесточением, полоская ткань в надежде избавить ее от приобретенного амбре. Неужели? все настолько плохо полюбопытствовал голос арта за спиной да меня передернуло а скорость полоскания возросла на порядок Савелий заставил скелетов делать у, -у, у а я то думаю откуда такой запах понятливо протянул дрожащий супруг из чего был сделан неутешительный вывод все мои усилия пропали даром и демон с ним Обречённо махнула ей рукой и, признавая поражение, вышла из ванной. В конце концов, в ближайшем будущем больше скелетов не предвидится, а там может и выветрится всё до конца. Ну, или завтра пойду, выпрошу у ведьмаков ещё пару бутылочек нейтрализатора. Не торопи так, магистр Влас облагодетельствует. Бедняжка. В полной мере оценив мой несчастный вид, посочувствовал Арт. Не переживай. «Главное, ты в теории процесс создания скелетов запомнила. А на практике, раз не хочешь, можешь больше их не делать». «Угу, вот выпишут нам еще кого-нибудь. И хочешь, не хочешь, а придется. пробурчала я и села на кровать. «Меня позовешь? Арт улыбнулся. «Уж эту проблему я решу быстро». «Хочешь сказать, что эти кости можно было как-то обработать магией?» С нехорошим подозрением уточнила я. «Ну, как сказать?» — протянул он. «Не совсем магией, но, в общем, примерно угадала». «Хм, и почему у меня такое ощущение, что это был тонкий намек о каких-то возможностях второй ипостаси архивампира?» Я мотнула головой и решила на всякий случай переменить тему разговора. «А у тебя как день прошел? «Весело», — Арт хмыкнул и устало потянулся. В забегах по Академии на пару с Анхайлигом и модификации защитного купола. Чтобы внедрить разработанные элементы, пришлось во всех опорных точках вскрывать узловую структуру защиты. Вот только двустороннее плетение с перемычками на нескольких уровнях крайне трудно поддается изменениям извне. К тому же при этом необходимо было удерживать базовое плетение от рассеивания, Я смотрела на Арта и честно пыталась вникнуть в подробности того, что он говорит, но к стыду своему не понимала и десятой части, а потому просто поддакивала, когда была возможность. Неожиданно Арт замолк и нахмурился. «Что случилось?» — мгновенно насторожилась я. «Небольшая проблема», — произнес он, а потом добавил. «Маленькая». Из комнаты не выходи ни под каким предлогом, хорошо? Скоро вернусь. После чего сразу же исчез в темном портале. И что такое опять произошло? Я нервно закусила губу, однако слушаться Арта и не подумала. Вернется, сам расскажет. Главное, чтобы с ним ничего не случилось. Единственное небольшое окно, выделенное Джулией лабораторией на ведьмаческом факультете, было плотно закрыто темной портьерой. Несмотря на то, что на улице стемнело, элементалистка предпочла исключить даже минимальную вероятность слежки за своими действиями. Правда, в данный момент Джулия не была занята. Девушка сидела за столом и задумчиво смотрела настоящий прямо перед собой узкий, непрозрачный флакон. Результат нескольких дней и ночей ее кропотливой работы. Катализатор, который, будучи смешан с кровью Архимага, способен открыть врата между мирами. О том, насколько тяжело дались Джулии эти дни, ей не хотелось даже вспоминать. Достать все необходимые ингредиенты, не вызывая подозрений, — это полдела. Куда тяжелее постоянно притворяться, опасаясь, что кто-то из окружающих ведьмаков поймет истинную цель работы. А еще был Рот, скрывать от которого свои переживания и страхи Джулия не могла. Хвала богам, что некромант считал ее нервозность следствием еще не восстановившейся силы и тактично избегал этой темы в разговорах. Потому что спроси Рот о проблемах Джулии напрямую, солгать ему элементалистка попросту не смогла бы. все таки после того, как Рот уехал, ей стало легче. Не требовалось хотя бы удерживать вымученную улыбку и сбегать по ночам с очередной выдумкой о необходимости срочно доделать чудо-эликсир, ускоряющий восстановление энергетического потенциала, а на самом деле варить зелье для демонового мага. Вспомнив душителя, Джулия скрипнула зубами от злости и бессилия. Как же она влипла! Стоило вернуться в Академию, чтобы опять угодить в то же болото, что и в первый раз. И какова вероятность, что сейчас трясина не затянет ее с головой? Конечно, шанс есть, ведь сейчас, по сути, Джулия лишь воссоздала зелье. Но... пресловутое «но». ее только-только помиловали. И наверняка любые намеки на то, что она возвращается к прошлому... повлекут немедленное наказание». Вспомнив об инквизиторах, элементалистка невольно поежилась, и рука тотчас потянулась к верхнему ящику стола, где лежала успокоительная. Понадобилось целых двенадцать капель для того, чтобы вновь обрести ясность мысли. Еще пару дней назад хватало восьми. «Так и пристраститься недолго», — вздохнула Джулия и убрала зелье на место. нервничаешь а внезапно раздался за спиной знакомый голос это правильно вздрогнув элементалистка резко вскочила на ноги и обернулась едва не столкнувшись со своим персональным мучителем губы темного мага скривились в удовлетворенной улыбке потом он перевел взгляд на колбу и кивнув на нее спросил надеюсь это то что мне необходимо да Выдохнула Джулия. «Теперь ты выполнишь обещание, и я тебя больше не увижу?» «Разумеется», — кивнул тот и неожиданно схватил девушку за шею. Одновременно во второй руке мага сверкнул кинжал. «Что?» — Джулия захрипела, пытаясь вырваться, но ей удалось лишь перехватить занесенную для удара руку. Вот только силы оказались неравны. Задыхающаяся элементалистка с ужасом смотрела — как, преодолевая ее сопротивление, неумолимо приближается тонкое стальное остриё. «Ну что же ты?» — прошипел темный, сдавливая ее горло сильнее. «Я ведь только выполняю твою волю!» Внезапно мужчина замер, словно прислушиваясь, а в следующую секунду его хватка ослабла, и Джулия рухнула на пол, заходясь в кашле и судорожно хватая ртом воздух. Элементалист же, больше не обращая на нее внимания, быстро схватил со стола колбу и в мгновение ока покинул лабораторию. «И что это было?» Пытаясь прийти в себя и избавиться от цветных разводов перед глазами, Джулия со страхом и недоверием смотрела на дверь. «Почему он ушел? Несмотря на то, что ее оставили в живых, в душе девушки зашевелилось дурное предчувствие. Маг ведь попросту сбежал. И, видимо, причина была серьезной. Словно в подтверждение этому в коридоре раздались быстрые приближающиеся шаги. А буквально спустя несколько мгновений дверь бесшумно открылась, пропуская хмурого анхайлига и трёх инквизиторов. Увидев столь знакомые серые балахоны, Джулия замерла. В голове девушки билась единственная мысль — пропала, пропала. Вошедшие же тем временем быстро оглядели небольшую лабораторию, считывая события, после чего один из инквизиторов произнес: «Видите, Архимаг, мы были правы. Впрочем, как и обычно. Девушка вернулась к демонологии». М «Да, не ожидал». Анхайлик мрачно посмотрел на побледневшую Джулию. «Я не могла сказать...» испуганно прошептала та. «Меня заставили...» «Я...» «Джулия Фредерика Солери», — прервал тихий оправдание девушки один из инквизиторов. «Вы обвиняетесь в занятиях запретной магией. За содеянное преступление вы будете осуждены». Элементалистка не в силах сдвинуться с места, сидела на полу и с ужасом смотрела на сбывшийся кошмар. Инквизитор шагнул вперед. А в руке его замерцала тонкая полоска меча. «Я против!» — раздался внезапно громкий, уверенный голос, и в лабораторию вошел арт. Слова архивампира ввергли в изумление всех, даже саму Джулию. «И почему же?» — бесстрастно задал вопрос инквизитор. Девушка вернулась к запрещенному занятию. Ей уже давали шанс, и вот что в результате вышло. «Кто знает, где и когда теперь будет использовано созданное ею зелье?» Открытие врат неизбежно приведет к огромному количеству невинных жертв. Девушка виновна, а потому должна умереть». «Нет». Голос Арта был ледяным. «Насколько я понимаю, Джулия совершила только механическое действие по варке зелья, причем не по собственной воле. Никакой связи с демонами она не искала». «Такой поступок — не основание для смертной казни». «Артур, эта девушка не вампирша и не ваша избранница». В голосе Инквизитора послышалось легкое раздражение. «Она не подпадает ни под одну категорию из тех, кого вы по договору можете защищать». «И тем не менее, я не могу позволить вам ее осудить». В лаборатории воцарилось напряженное молчание. Видно было, что ни инквизиторы, ни архивампир не желают уступать. Но в отличие от судей, причины столь странного поведения Арта объяснению не поддавались. «Артур, ты всерьез хочешь сказать, что ради обычного человека сейчас готов пойти против инквизиторов?» Наконец, прерывая всеобщее молчание, полюбопытствовал Анхайлик. «Да». «Не тебе же одному, морани души отдавать», — огрызнулся в ответ архивампир. От этих слов инквизиторы едва заметно вздрогнули, а Джулия не сдержала изумленного восклицания. Перепуганная и окончательно растерявшаяся элементалистка просто не могла поверить происходящему. А вот Анхайлик, напротив, усмехнулся и язвительно протянул — «Помнится. Кто-то меня ненормальным назвал за подобное. Кто же это был? Не припомнишь?» Глаза Арта сверкнули злым ультрамарином, однако вампир промолчал. Вместо него высказался инквизитор. «Все-таки, полагаю, сейчас не та ситуация, когда стоит нагнетать обстановку. Согласитесь, знания девушки слишком опасны». и мы просто не можем допустить повторения подобного инцидента. Если у вас есть какие-то другие варианты решения проблемы, мы готовы их выслушать». И тут в голове Джулии возникла спасительная идея. «Артур, ты можешь заставить меня забыть!» Подскочив с пола на одном дыхании, произнесла она. «Что?» Архивампир с недоумением взглянул на элементалистку. «Они...» «Правы! Мои знания могут принести окружающим много вреда, и сама я избавиться от них не смогу», взволнованно-торопливо пояснила Джулия, боясь, как бы ее не перебили. «Но ты можешь заставить меня это сделать. Я же знаю, возможности вампиров во внушении весьма велики». «Это верно», — Арт задумчиво кивнул, а потом предупредил. «Только такой блок не поставить избирательно». Ты забудешь не только заклинания, но и абсолютно все, что связано с их получением. Это значит, у тебя неизбежно появятся провалы в памяти, многие из которых будут длиной в несколько месяцев». Джулия вздрогнула и слегка побледнела, однако потом упрямо сжала губы и кивнула. «Понимаю, но другого выхода нет, так что я согласна». Арт вопросительно взглянул на троицу в серых балахонах. «Такое решение проблемы вас устроит?» Инквизиторы переглянулись, а потом синхронно кивнули. «Да, вполне», — озвучил общее решение один из них и скомандовал. «Приступайте». Архивампир удовлетворенно хмыкнул и подошел к Джулии. Девушка, несмотря на осветившуюся в глазах решимость, явно боялась. Постарайся расслабиться и ни о чем не думать, посоветовал Арт. Ощущения и так будут не из приятных, а если будешь переживать, от твоего подсознательного сопротивления станет еще хуже. Элементалистка коротко кивнула и, прикрыв глаза, глубоко вздохнула. А в следующее мгновение на ее затылок легла рука вампира. На долю секунды Джулия запаниковала. Сколько же ей предстояло потерять? Однако девушка почти тотчас постаралась отбросить неуместные эмоции и взять себя в руки. Какая разница? Несколько месяцев воспоминаний — ничто по сравнению с жизнью. Внезапная резкая боль раскаленными тисками сжала голову элементалистки, отчего с ее губ сорвался невольный стон. Сознание Джулии вспыхнуло в мгновенной агонии, а потом подернулось липким туманом. Девушка не в силах удержаться на ногах, зашаталась, но тотчас была подхвачена сильными руками. «Уже все. сквозь звон в ушах раздался голос Арта. «Скоро тебе станет легче. Просто не двигайся и глубоко дыши». Джулия последовала этому совету незамедлительно и через пару минут действительно почувствовала облегчение. Боль ушла, затуманенное сознание прояснилось, Правда, не полностью, как ни старалась элементалистка, но вспомнить, почему она находилась в ведьмаческой лаборатории вместе с инквизиторами, не получалось. При этом Джулия прекрасно помнила и недавний сильный страх, и чувство вины, и собственную просьбу о блокировке памяти. А вот причину — нет. «Значит, все получилось? Получилось!» — мелькнула радостная мысль. И чуть отдышавшись, Джулия благодарно посмотрела на своего спасителя. Спасибо! тихо произнесла она. Не за что, сухо произнес архивампир. Я лишь держу слово и возвращаю долги. Долги? Недоуменно переспросила элементалистка, заметив, как изменилось на мгновение лицо Анхайлига. Какие? У Родрика, спросишь. Коротко ответил Арт. «Полагаю, теперь мы с ним в расчете». «Не понимаю», — Джулия растерянно покачала головой. «Я ничего не...» «Все это мелочь, прервал ее Анхайлик. «Выжила и ладно. Сейчас есть проблемы и поважнее. Необходимо постараться вычислить, где будут открыты врата. Времени, как я понимаю, у нас практически не осталось».